«Ты уверен насчет Империи?» – осторожно спросила Марида. «Абсолютно», – подтвердил Карлос, не сводя глаз с символа. «Трехглавый дракон. Я как-то увидел этот знак в старой книге и спросил отца, что он означает». Тоннель, в который вывел их проход, был не очень длинным, шагов тридцать, после чего его перекрывали следующие ворота, едва различимые в полумраке. Дойти до них можно было очень быстро, однако Карлос и Марида не торопились. Постояли, внимательно оглядывая тщательно отёсанные стены в поисках возможных ловушек. Прибросились несколькими фразами. Лишь потом медленно направились в вглубь тайного укрытия. Каков был ответ, поинтересовалась недовольная затянувшимся молчанием Адарника. Это знак Старой Империи. И что? Ничего, протянул Карлос. «Ты знаешь что-нибудь о старой империи?» нас в Дорнии бережно относятся к преданиям», с достоинством ответила южанка. Разговор коснулся важной темы, и ответила девушка предельно серьезно, давай понять, что шутки сейчас неуместны. Но Карлос намек проигнорировал. «Правдивые среди них есть?» «Все!» «Почему ж ты не узнала символ?» «Потому что сходу отыскать ответ на этот вопрос» Марида не смогла, потому что мы отреклись от старой империи. И напрасно. Почему? Потому что прошлое влияет на будущее. Откуда ты знаешь? Из книг, ответил молодой лорд и тут же насмешливо осведомился. Вы, дарни, знают о существовании книг? Разумеется, фыркнула девушка. А я их читал. Очень смешно. Бричку они оставили у самых ворот. Там была устроена коновясь, но распрягать лошадь не стали. Не до того. Отыскали место для маски. Уложенная на небольшую, отмеченную красной краской выпуклость, она заставила плиту вернуться на место. И, включив найденные у входа прайм-фонари, отправились исследовать таинственное укрытие. «Как ты думаешь, для чего его строили?» Помолчав, спросила Марида. «Трехглавый дракон говорит сам за себя». «Здесь работали ученые империи», – ответил юноша. «Но почему здесь? Почему в глуши?» Молодой лорд пожал плечами. «Возможно, они ставили секретные эксперименты, настолько опасные, что их следовало проводить как можно дальше от поселений. старой империи знали много, наука была сильно развита. Сильнее, чем теперь?» Марида хотела в очередной раз поддеть Карлоса. Показать, что чванливые докты до сих пор не достигли уровня предшественников. Теперь уже юноша стал серьезным. Другая наука, сильно отличающаяся от нашей. В те времена не было праймы, и ученые работали не так, как теперь. «Допустим», – не стало спорить Адарника. «Но отсюда рукой подать до Фихтера, так что твоя догадка насчет опасных экспериментов ошибочна». Во времена Старой империи Фихтер был крошечным поселком, на который всем было плевать. Если бы здесь грохнуло, никто бы не почесался. Что я здесь могло грохнуть? Понятия не имею. Карлос покосился на вделанной в скалу клетки. Может, здесь выводили чуть? Неожиданное предположение, подкрепленное толстыми прутьями решетки, удивило девушку. Ты шутишь? Ну откуда-то она взялась? В Старой Империи? Не верю. В этом ответе Марида была убеждена. Чуть возникло в результате катаклизма. Одна из теорий. Вы, доктор, верите только в то, что можно изучить. Вы забыли о существовании богов. Зато мы умные. Да, конечно. И поэтому не верим, что боги совершили коллективное самоубийство. Быстро, но уверенно закончил молодой лорд. То есть... — не поняла Марида. — Зачем богам устраивать катаклизм, если сами его не пережили? — Э-э-э... Когда придумаешь ответ, сообщи, — улыбнулся Карлос. А следующий миг луч фонаря наткнулся на массивный выключатель. Юноша обрадованно воскликнул. — У нас будет свет! И он появился. Пусть подземное укрытие было создано во времена Старой Империи, новые его хозяева не пожалели сил на реконструкцию. И позаботились о системе освещения, установив во всех помещениях прайм-контуры. Так лучше, проворчала Марида, выключая фонарь. Согласен. Тоннель закончился, выложенный из серого камня стеной, в которую были вделаны металлические ворота. Справа от них и торчал ящик включателя. Створки ворот оказались запертыми изнутри, а вот калитка открыта, и пройдя через нее, путники попали в большой зал, представлявший собой отлично оснащенную механическую мастерскую. Гидравлический пресс, кузнечный горн, несколько станков, о предназначении которых Карлос смог только догадываться, верстаки, ящики с инструментами. И никаких животных, усмехнулась Марида. Чудью тут и не пахнет. Зато стоял крепкий аромат машинного масла и алхимических смесей. Судя по тому, что станки работают на прайме, Мастерскую оснастили несколько лет назад. И к старой империи она не имеет никакого отношения. Тебе виднее. дарницы в технике не разбирались, и Марида могла легко спутать фрезерный станок со швейной машинкой. Вот именно. Ты можешь сказать, что здесь сделали? К сожалению, нет. Карлос внимательно оглядел мастерскую, инструмент, несколько недоделанных деталей, Но вынужден был признать, что его знаний недостаточно. Единственное, что понятно, здесь изготавливали отдельные части сложного механизма. Для прайм-машины? Если бы я знал, что это такое, я бы смог ответить. Тогда пойдем дальше, предложила Дарника, распахивая дверь. Следующее помещение оказалось кабинетом. Точнее, кабинетом, совмещенным с алхимической лабораторией но занимал большой, не меньше, чем мастерская, зал, вдоль всех стен которого уходили под потолки книжные шкафы. Главный стол, возле которого Карлос заметил роскошное резное кресло, был завален пергаментными свитками, а весь центр зала был заставлен алхимическими устройствами, разобраться в хитросплетении которых не представлялось возможным. Кабинет выглядел практично, по-деловому, Единственной красивой деталью интерьера было кресло у главного стола. Вся остальная мебель оказалась весьма грубой. И это дало Мариде право презрительно скривиться. У Бога, даже для доктов. Разбираешься в интерьерах? Я видела кабинеты одарнийских ученых. Такие бывают. Ученые или кабинеты? И то, и другое. Не надо считать нас дикарями, негромко произнесла девушка. Пикировка пикировкой, но даже игривое подшучивание должно оставаться в определенных рамках. Мы идем другим путем. И это наше право, правда? Правда, не стал спорить Карлос. В конце концов, достижения дарнийских магов не сильно уступали разработкам допских ученых. Их эксперименты с Праймом можно было назвать наукой. С натяжкой, конечно, но можно. Так вот... В кабинетах одарнийских ученых гораздо красивее, чем здесь. В нашей культуре ценится совершенство. Одарнийцы не смогли бы думать в окружении. Книг, подсказал Карлос. Просто в этом окружении поправилась девушка. Здесь слишком мрачно. Не забывай, что мы внутри огромной скалы. Вот именно. Зачем лезть под землю? Только сейчас Марида поняла, как сильно давило на нее путешествие по мрачному подземелью. Хочешь построить тайное укрытие? Пожалуйста, строй посреди густого леса, в непроходимой чаще, но на поверхности. Понимаешь, Карлос? Наверху, чтобы дышать свежим воздухом, наслаждаться восходом солнца, и чтобы ветви деревьев стучали в окна. Как можно жить под землей? Молодой лорд хотел рассмеяться пошутить насчет лесных жителей, но прикусил язык, понял, что девушка была с ним искренна, сказала, как думала, как другу, и потому ответил очень серьезно. Я не знаю, зачем полезли под землю ребята из Старой Империи, но у последнего владельца этой лаборатории была веская причина таиться. Ах да, это же твой друг. Друг – любопытное предположение. Он, конечно, доверился мне. «Крепко доверился, но называть его другом я бы поистерегся. Я был ему нужен, как, впрочем, и он и мне. Близкий знакомый», — поправил девушку Карлос. «И кто же он?» «Без вариаций трапезник». Юноша ожидал удивленного восклицания, а увидел недоуменный взгляд и лишь тогда сообразил, что для Дарники это имя ничего не означает. Пришлось пуститься в объяснение». «Безвариатся трапезник величайший ученый доксской империи. Можно сказать, что именно он был творцом нашей победы в войне за туманную рощу». Такое представление вызвало у ежанки понятный интерес, смешанный с удивлением. «Ты говоришь о лысам замороше, что ждал нас у тюрьмы и умер по дороге сюда?» «Ага». Карлос и сам с трудом верил в то, что говорит, но был уверен, что не ошибается. «В таком случае я должна его ненавидеть», – задумчиво протянула Марида. «Теоретически ты должна ненавидеть любого доктора», – тихо уточнил юноша. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, потом одарника качнула головой. «Нет, не любого», – и отвернулась.